Крест с вершины Эвереста В 1991 году российско-американская экспедиция прибыла под Эверест. Анатолий Букреев и Владимир Балыбердин собирались установить скоростной рекорд восхождения с южного седла, но непогода нарушила их планы, и они достигли вершины без рекорда. А рекорд в то время принадлежал французу Марку Батару 22 часа 29 минут. Вернувшись из экспедиции, Букреев рассказал мне, что шерпы проложили безопасный путь через ледопад к Хумбу, и за проход по нему надо было заплатить 300 долларов. Для наших людей в те годы это были немалые деньги, и они организовали свою тропу, которую перед вторым выходом перекрыла лавина. Вспомогатели выходили ночью и тайком шли по шерпскому пути. Все экспедиции свернулись из-за непогоды, с кислородом сходила на вершину только четверка испанцев. Все сидели в своих лагерях, с нами никто не общался. Наша экспедиция зарекомендовала себя так, что нас называли «русскими медведями». 7 октября 1990 года на Монаслу погибли трое ребят из нашей команды, и в память о них я хотел совершить восхождение в этот день. Мы вышли втроем, я, Балыбердин и американец Кевин. Четыре-пять часов шли до 6800, шесть часов поднимались до перевала, И я понял, что ничего искусственного в рекорде Марка Батара не было, все вполне реально. Букреев рассчитывал достичь вершины 7 октября и посвятить свое восхождение памяти погибших годом ранее на Монаслу товарищей. Они шли втроем, Владимир был Балыбердин, Анатолий Букреев и Кевин Куни. Балыбердин снимал на камеру, американец шел впереди с отрывом в один час. Анатолий обошел Владимира, потянулся за Кевином и вскоре уже топтал снег первым в два часа вышли на южную вершину. Толя оглянулся и увидел, как Кевин машет ему рукой, чтобы спускался. Букреев помахал в ответ, но двинулся в сторону главной вершины. В качестве доказательства своего пребывания на высшей точке подобрал что-то, обмотанное капроновой лентой. Оказалось, что американца развернул был и Бердин, а когда на спуске Толя пытался заговорить с Владимиром, тот молча прошел мимо. Он снимал, был вынужден делать остановки, и ему было значительно тяжелее, чем Толе. Вот вам еще два медведя, и снова в одной берлоге. В базовом лагере подошел голландец. — Ты, Толя, я тебя узнал. Ты снимал на вершине. Восемь экспедиций не верят, что вы были там в такую погоду, да еще без кислорода. В ответ Букреев достал из кармана пуховки пакет и размотал ленту. Там оказался серебряный католический крест. Его оставили на вершине испанцы. — Может, это неудобно, но я взял с вершины сувенир. Если это важно, я занесу пакет обратно, — пошутил Толя. Анатолия пригласили отметить восхождение, разрешили легально ходить по Шерпскому пути, и пока Бука сидел в палатке соседей, Балайбердин покинул лагерь, чтобы предпринять вторую попытку. Если бы не получилось скоростное восхождение, то дважды за один сезон никто на Эверест все равно не ходил, и это тоже был бы рекорд. Букреев тоже пытался повторить попытку скоростного восхождения. Он попросил у поляков рацию и назвал свой позывной «Бука». Увы, поднялся ураганный ветер. Сворачивались лагеря, вспомогатели российско-американской экспедиции уходили вниз, но Букреев шел вверх, а где-то там, еще выше, пробивался сквозь бурю Балыбердин. Кто знал этих упорных, целеустремленных парней, скажут вам, что они друг друга стоили. 13 октября в 3 часа ночи Толя нашел какие-то разорванные палатки, выбрал наиболее целую и забрался в спальный мешок. Ветер наметал через дырку снег. Горелку задувало, бронхи прихватило, горло пересохло. В 4.30 он снова был на ногах, и каких-то 200 метров шел целых два часа, поэтому решил спуститься и предпринять еще одну попытку. Шерпы снимали путь через ледопад к Хумбу. Людей под горой становилось все меньше. На этот раз Анатолий решил идти по обработанному западному ребру, но гребень пила оказался очень длинным. Вверх-вниз, вверх-вниз. Неумолимо подкрадывался вечер. Букреев подошел к месту третьего лагеря, но не обнаружил палатки. Стал рыть снег, отыскал, наконец, палатку, прогрел батарейки и вышел на связь. Оказалось, что теперь из-под горы ушли почти все. Ночью Букреев вернулся в базу, пятью минутами раньше спустился сверху Былыбердин. Двое непревзойденных спортсменов, не разговаривая друг с другом, догоняли караван. Как говорят мудрые, человек всегда пребывает на вершине вереста, потому что эго его раздуто до небес. Врач озабоченно изучал снимок легких Букреева и недовольно покачивал головой. «Молодой человек, лето на дворе, а у вас воспаление легких. Я ночевал на склоне Эвереста в разорванной палатке». «Альпинист, значит», — флегматично констатировал доктор. «В карточке написано, что у вас астма. Ну и о каких горах может идти речь? Вас придется госпитализировать. Предупреждаю, что острая форма может перейти в хроническую, так что о восхождениях придется забыть, потому что вы будете задыхаться при малейшей нагрузке». «Я умею выживать, доктор», — сказал в ответ Анатолий. «Когда-то я перенес менингит, но поправился и даже уговорил не светить диагноз в медкарте, чтобы остаться в спортивной секции. И я много лет бегаю по 20 километров в день, вентилирую легкие». «Все понятно», — врач склонился над столом, выписывая направление. Речь Букреева никогда не изобиловала пестрыми прилагательными и эпитетами. Он не был красноречивым и никогда не выказывал своих эмоций и он не мог словесно убедить врача не записывать в медицинской карте категоричных заключений, но за годы работы в военном госпитале тот не раз принимал в своем кабинете альпинистов. Хирурги ампутировали им обмороженные пальцы, а к пульмонологу они обращались по поводу бронхитов и воспалений. Он знал, что это крепкие и закаленные ребята, которых не пригвоздить к месту диагнозам. Однако, услышав, что Букреев появился на свет после Кыштымского взрыва, что аллергия и астма преследуют его с детства, врач посоветовал Толе внимательно следить за своим здоровьем и как можно чаще проходить профилактический осмотр. Антибиотики, чай с медом в больших количествах, физкультура. В Катманду Толя обратился в центр тибетской медицины и долгое время лечился травами, докорениями по предписанию ламы. Но болезнь не проходила окончательно, и даже в экспедициях он был вынужден готовить травяной настой. Я летела из Алма-Аты в Москву, в посольство Канады. В начале 90-х многие уезжали, и тогда я еще верила, что смогу жить в чужой стране. Объявили рейс, народ потянулся к выходу из зала ожидания. Заняв место в салоне самолета, увидела Толю. Он тоже летел в Москву. Такой яркий и спортивный среди серой массы пассажиров того времени, как пришелец с Марса или Венеры. Бука протиснулся ко мне, присел на свободное соседнее кресло и сказал, что летит в Альпы, куда его пригласила одна знакомая альпинистка. Он надеялся там вылечиться. Поговорив немного, мы пожелали друг другу удачи. Толя поднялся с кресла и пошел вперед по салону, на свое место. А ему вслед, высокому и подтянутому, не смотрели с завистью только самые ленивые. В Альпах он организовал очередной стресс для своего организма, несколько недель питаясь одними овощными соками. И для него аскета по жизни. Это было вполне нормально. Он ходил по горам и в конце концов поправился. Правда, когда вернулся в Алма-Ату, был настолько худ, что его качало ветром. Есть мнение, что ментальная гигиена способствует исцелению. Когда ты находишься наедине с природой, где нет отвлекающих соблазнов цивилизации и энергоинформационного шума, у организма появляются резервы для возвращения к стопроцентному функционированию. Владислав Якушкин рассказал мне, что собирался работать вместе с Букреевым над гималайским фотоальбомом. Влад восемь раз побывал в Непале, снимал улицы, базары, людей, предгорье, а Букреев должен был фотографировать в Высокогорье. Они задумали издать такую книгу о Непале и Гималаях, в которой было бы все – от подножия гор до самых вершин. Кто-то из бизнесменов обещал приобрести для Толи фотоаппарат и пленку, но ему пора было уезжать в очередную экспедицию – а никакого оборудования так и не купили. Тогда Якушкин предложил Букрееву свою технику и до сих пор хранит фотоаппарат, который побывал вместе с Толей на Эвересте. У Владислава Якушкина была серьезная травма позвоночника. В начале 90-х он приехал вместе с командой казахского клуба альпинистов под пик Ленина. Там познакомился с доктором технических наук, альпинистом и лыжником Андантином Константиновичем Белопуховым. В 1966 году, во время тренировки, его сбил самосвал, и он оказался прикованным к инвалидному креслу. Под пиком Ленина ученый рассказывал об особенностях влияния высоты на человека. Был разработан метод лечения в барокамере, который предполагал прохождение нескольких стадий и давал эффект через три недели. Секрет заключался в том, что в обычной среде человеческий организм привыкает к неполадкам, учится жить с отклонением от нормы на несколько градусов, а на высоте включаются какие-то резервы, и мозг стремится исправить эту погрешность. Проведя на Памире несколько недель, Якушкин исцелился. Возможно, то же происходило с организмом Анатолия Букреева, которого многие альпинисты считали очень здоровым человеком. А Владислав вспоминал, что Буки помогала справиться с недугом именно высота. Возвращаясь после экспедиции в Алма-Ату, он начинал задыхаться и спешил убраться из города на Чембулак. Фотографировать Букреева учил выпускник Омского летно-технического училища Михаил Прогонный. Вместе с друзьями он катался на горных лыжах на турбазе Алматау, где и познакомился с Толей. Какое-то время Миша трудился в Кастаге, имел отношение к фотографии и в начале 90-х советовал Анатолию, какой выбрать аппарат, как уберечь его от конденсата, как приспособить к нему резинку и прятать в рукав пуховки, чтобы легко вытаскивать в нужный момент и снимать одной рукой. 25 лет прогонный работал канатчиком на горно-спортивной базе Чимбулак и общался с Букой, когда встречал его в горах. Подруга прогонного, Светлана, до сих пор гордится тем, что однажды, поднявшись на склон среди недели, когда на горе было очень мало катающихся, встретила Букреева. Он спросил, не поможет ли ему девушка продвинуться в горных лыжах. Светлана считала себя чайником, и вдруг такой знаменитый спортсмен попросил помочь. В 2015 году Якушкин ездил с проводником по Алтаю на машине. Дорога была жуткая, сплошные промоины. На очередном подъеме встретили группу метеорологов, решили передохнуть, отвлечься от процесса преодоления препятствий, вместе попить чаю. И потекла беседа. Один в компании оказался альпинистом. Расположившись под алтайскими кедрами, он стал говорить, что на Земле есть такие большие горы, как Тянь-Шань, Памир и Гималай что был такой великий альпинист Анатолий Букреев и рассказал о нем какую-то историю. А Якушкин разочаровал рассказчика, дав понять, что был хорошо знаком с Толей, но этой истории от него не слышал. Он подумал, что теперь о нем слагают легенды. Что ж, большому кораблю вечное плавание. Кстати, психолог Милтон Эриксон рассматривал человека как существо, рассказывающее истории. Он считал, что сказки, мифы, легенды или реальные истории остаются самым эффективным способом поделиться своими мыслями о жизни. На том стоим.